кризис среднего возраста. Эту историю вы слышали огромное количество раз, и каждый рассказывает ее на свой лад. Но суть от этого не меняется, возможно и вы узнаете в ней себя. Лет 10 назад моими кумирами были предприниматели. Их образ жизни и стремления казались единственно верными. Я пытался повторить их путь, иногда получалось успешно. Пока я не устал, смертельно устал. Результатом моей усталости стал тяжелый личный кризис, из которого я выбрался с большим усилием и только благодаря близким. Спасибо им. После выхода из штопора я встал перед зеркалом и сказал себе следующее. «Я больше не хочу жить, как раньше. Я больше не хочу тратить энергию впустую. Я больше никому не позволю довести меня до такого состояния». Но не всем везет с этим. Коллеги по цеху и друзья в личных беседах делились одними и теми же мыслями о тупике и безысходности. Чего уж там? Даже крупные бизнесмены из списка Forbes жаловались на похожие симптомы. В 2020 году в результате несчастного случая погиб Тони Шей, основатель одного из крупнейших в мире интернет-магазинов ⁇ Запас ⁇ Сначала он ушел с поста генерального директора, затем стал злоупотреблять алкоголем и наркотиками увлекся неоднозначной практикой биохакинга и всячески пускал свою жизнь под откос. Внезапная смерть стала своеобразным итогом этого странного пути. Книга Тони с громким названием «Доставляя счастье» стояла у меня на полке. В этом же 2020 году Олег Тиньков написал очень откровенный пост в Facebook. «Я впервые увидел за маской пиара живого человека». Олег рефлексировал и искал ответы как все мы. Цитирую. «Проходит 20 лет непрерывной и тяжелой работы мозга и тела. У тебя появляется первый успех». И вот возникает мифическое и прямо заколдованное для обывателя слово «ты миллиардер», да еще в долларах. Все многочисленные родственники лезут из всех щелей. Одноклассники, однокашники и просто друзья детства и отрочества вспоминают каждый незначительный эпизод, прожитых вместе минут 20-30 лет назад, видят в тебе Бога и гения. 90% встреч, звонков и коммуникаций от тебя хотят денег и подарков. Ты, конечно, не даешь или не даешь в их понимании. Упс, внимание, ты опять говно. Так стоило ли это всего? Эти полжизни борьбы. Когда в 90-х они посыпали тальком попы карапузом, я надрывал свое пузо. Книга Олега тоже стояла у меня на полке. А вот слова моего знакомого Сергея Котарева. Сергей, известный в узких кругах IT-предприниматель, основатель 1С Юми Я представил себе, что я такая охотничья собака. Гонче. Смысл и суть жизни гончей догонять зайцев. Если не дать гончий охотиться, она зачахнет. Поэтому, поймав одного зайца, она должна бежать за следующим. И вот под старость гончая подводит итоги жизни и предается воспоминаниям. А все ее воспоминания – лишь виды жоп разных зайцев впереди себя на фоне размытых пейзажей. Много общего, согласитесь. Обратная сторона успеха выглядит некрасиво. Предприниматели и карьеристы живут в офисе и самолетах. Они редко видят детей, они платят за успех здоровьем и иногда даже жизнью. Среди них очень много тех, кто ощущает себя в итоге неудачником. Я могу понять тех, кто использует бизнес как промежуточный этап. Но зачем мы занимаемся этим после удовлетворения базовых потребностей? Кто-то бежит уже по инерции, кто-то придумывает себе оправдание и даже трансформирует все в миссию жизни. Оставить след в истории решить проблемы человечества, стать миллиардером. Бла-бла-бла. Но это вранье. Вранье себе. Самое страшное, что их личный самообман транслируется пиарщиками, журналистами и книжными магазинами. Что мы в итоге видим в книгах? Поощрение трудоголиков, оды перфекционистам, романтизация бизнеса. А что на самом деле в голове успешных людей? Распространенный синдром самозванца боль от регулярных провалов, суицидальные мысли. Об этом не расскажут психотерапевты, которым приходится лечить их души. Капитализм обладает массой достоинств. Но есть у него один существенный недостаток – монетизация всего и вся. А ведь самые интересные занятия очень плохо монетизируются. Наука, волонтерство, культура. Как следствие, мы начинаем подчинять уродливым формам монетизации даже те дела – которые раньше доставляли удовольствие. Но почему мы решили, что реализовывать себя можно только в коммерции? Я считаю, что после удовлетворения базовых потребностей самое время послать деньги к черту и заняться чем-то, что увлечет на годы. Чем-то, что не будет забирать энергию. Это может быть что угодно. Воспитание детей, хобби, безвозмездная помощь обществу, любой труд для души. Не путать с работой за деньги. Предлагаю поговорить об этом.